И пульсу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевик терпеливо перенёс, а также предложил ему позавтракать, и Шевик с жадностью проглотил всё, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушёл. А Шевик тут же начал знаком с Асурасом, обходя комнату за комнатой. Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле. Постельное бельё и множество предметов было, видимо, из шёлка. Идеал толстые и тёплые, и подушки, кучевые облаками вздымавшиеся на постели. На полу пружинивший под ногами ковёр. Также имелся комод из прекрасного полированного дерева с множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нём разместить одежду для 10 человек. Потом шовэг перешёл в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью. Дальше была ещё комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкцией унитазом. Эта комнатка явно предназначалась только для личного пользования, поскольку из неё была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это безусловно были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности, и по мнению Шевика, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, экскрементальность, как сказала бы Ода. В последней комнатке он провёл почти час, по очереди включая все приборы и устройства, и в результате стал чистым до чрезвычайности.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 Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевик задумался и даже опустился возле унитаза на колене, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они должно быть пропускают канализационные стоки сквозь фильтр на специальных установках. На анализе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевании у моря и пустыни пригодной для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь.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 Он сперва даже удивлённо отшатнулся от окна. Непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такой виднелась земля с борта дирижабля. Пылялось ощущение оторванности от земли, вознесения над нею, ни вмешательства в её дела. Окна выходили прямо на рощу, окружавшую небольшое белое здание с изящной квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из возделанных полей, прямоугольных пятен различных оттенков зелёного цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более тёмные поперечные или продольные линии зелёной изгороди или деревья. Это была очень чётко расчерченная сеть полей и огородов, похожая на схему нервной системы человека. И наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину. Одна синяя кладка за другой, мягкие тёмные волны под ровным бледно-серым небом. Более прекрасный вид трудно было себе представить. Мягкость и живость красок В смысле созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого. В природе ему такого ещё наблюдать не приходилось, только иногда очень редко и в малостипени на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах. В сравнении с этим любой пейзаж Анариса, даже долина Абиная и устье реки Нитерес, казался убогим. Бесплодная сухая земля едва начинавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовалась враждебность к человеку и безвремени. На Анарисе, даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске жёлтым мелом, в сравнении с соседним воплощённым чудом жизни, богатой как своим прошлым, так и неистощимым будущим.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 Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да, так и застыл в дверях. Шевик подошел к нему, назвал себя по имени, как это было принято у них, а на Ана Анаресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Уросе. Человек, ему было лет пятьдесят, но лицо старое, покрытое морщинами, что-то промотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущён. Шевик, который полагал, что уже научился здороваться так, как это принято на Урасе, пребывал в замешательстве. Ну-ну, входите же, повторил он и прибавил, поскольку эти ураси те обожали всякие титулы и звания. Входите, пожалуйста, господин э Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, почтом продвигаясь к спальне. Шевик уловил несколько знакомых слов.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 во время на перенаселённых общежития Ханариса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде: "Ну вот и всё". Потом, как-то странно понурив голову, словно боялся, что шевек, стоявший в метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевик обалдел, остоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился. Он прошёл в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана. Медленно, задумчиво Шевик оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали.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 Но выглядели со своими выбритыми физиономиями и черепами, в своих пышных одеждах, точно представители иной космической расы. Шевек наконец в одном из них умудрился признать пое, а в остальных, тех физиков, с которыми провёл вчерашний вечер. Он извинился и объяснил, что не успел запомнить их имена. Они, улыбаясь, представились снова: доктор Чифолис, доктор Ои и доктор Атра. "Чёрт возьми", воспыхнул Шевек. "Неужели вы Атра? Как же я рад вас видеть!" Он обнял старика за плечи и поцеловал в щеку, прежде чем успел подумать, что его братское приветствие, обычное на Анаресе, здесь вполне возможно выглядит неприличным или вообще неприемлемым. Арта, однако, тоже сердечно обнял Шевика, глядя ему в лицо с затянутыми влажными пленкой серыми глазами. Шевик понял, что старик практически слеп. «Мой дорогой Шевик», — сказал он, — «я тоже очень-очень рад. Добро пожаловать в Айо, на Урос, домой». А сколько лет мы писали друг другу письма, сколько лет разбивали в пух и прах теории друг друга. Вам это всегда удавалось лучше, заметил Атра. Вот, держите-ка, не кое, что вам принёс. Сталик пошарил в карманах. Под бархатной университетской мантией у него был ещё пиджак, под пиджаком жилет, под жилетом рубашка, а под всем этим, похоже, ещё слой одежды и не один. И во всём, не говоря уже о брюках, имелись карманы. Шевик прямо так и заворожённо смотрел, как атра руится в них. В каждом кармане что-то лежало, явно полезное. Наконец, он извлёк из шестого или седьмого по счёту кармана небольшой куб жёлтого металла на подставке из полированного дерева. "Вот", сказал он торжественно, указывая на куб. "Это приз CEOIN, который, как известно, достался вам. А деньги уже переведены на ваш счёт. Конечно, вы на 9 лет опоздали, но лучше поздно, чем никогда".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 Атра был самым старым из ныне живущих физиков Уроса. В нём ощущалось не только достоинство старейшего, но и туповатая самоуверенность человека, который привык ко всеобщему уважению. Ничего нового, подумал Шевик. Этот тип авторитетного учёного был ему уже хорошо знаком. И в конце концов, было даже приятно, что к нему наконец обращаются просто по имени. Когда я завершил принципы 29. 29. Господи, Это значит, что минимум за последние сто лет вы самый молодой и злоуреатом в премии Сео Оэн. Вас еще на свете не было, когда я получил свою премию, а ведь мне тогда уже стукнуло шестьдесят. А сколько вам было, когда вы впервые написали мне? Около двадцати. Атра насмешливо фыркнул. А я вас за сорокалетнего принял. Ну а каков ваш Сабул? Поинтересовался Ойи. Он был совсем маленького роста, ниже даже, чем обычной средней урости,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 «Все ясно. Старший соперник, ревнивый и раздраженный вашими успехами, мы так и думали с самого начала. Вряд ли стоило задавать столь бестактный вопрос о Ие». Довольно резко сказал четвертый их собеседник, Чифолиск. Это был человек средних лет, смуглый, плотный, с тонкими красивыми руками, не знающими физического труда. Он единственный из всех, не до конца выбрил себе лицо. На подбородке у него поблескивала бородка того же серо-стального цвета, что и волосы на голове. «Вы знаете, Шевик, Не стоит притворяться, что все ваши братья-оданицы исполнены горячей братской любви друг к другу, сказал он. Человеческая природа везде одинакова. Ответное молчание Шавика не вызвало у присутствующих замешательства, только потому, что он вдруг неудержимо расщекался. Ой, простите, у меня даже на своего платка нет, извинился он, вытирая глаза. Возьмите мой, предложил Атра и протянул ему белоснежный платок, извлечённый из одного из своих бесчисленных карманов.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 А разве ваш человек ещё не приходил? спросил Пае. Мой человек, слуга, предполагал, что он принесёт вам кое-что из необходимых вещей, в том числе и носовые платки. Вполне достаточно на первое время, пока вы не сможете всё купить сами. Мы, правда, ничего особенного боюсь мы вам предложить не смогли. Готовое платье для мужчины вашего роста подобрать довольно сложно. Когда Шавеку удалось вычленить эту мысль из общего потока речи Пае, тот говорил очень быстро, сливая одно слово с другим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 так что я явился сюда как примерный адонеец, то есть с пустыми руками. Атро и Пайе в один голос заверили его, что он гость, даже и вопроса не может стоять ни о какой платье или подарках, это для них удовольствие принимать его. И кроме того, ставил Чифолис, как всегда, довольно кислым тоном, по счетам все равно платит правительство Айо. Пайе метнул в его сторону острый взгляд, однако Чифолис и бровью не повел. Он смотрел прямо на Шевика с каким-то вызовом.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 которая совершила бы очередную революцию в физике и полюбоваться, как наши самоуверенные юнцы будут стоять из-за неё на ушах. Я и сам стоял на ушах, когда прочёл первые ваши принципы. Вы начали в последнее время работать? Ну, я читал работы Пае, ну, доктора Пае, по поводу блокирующей вселенной, а также парадокса и относительности. Всё это прекрасно, разумеется, сою наша восходящая звезда, и меньше всего в этом сомневается он сам, верно, Саю? Однако какое это имеет отношение к стоимости сыра в Мышеловке, где ваша общая теория времени? У меня в голове, сказал Шевик с широкой ясной улыбкой. Воцарилось недолгое молчание. Ои спросил: "Видел ли он работы по теории относительности, написанные инопланетным автором, неким Айнзетайным с Земли?" Шевик с этими работами знаком не был.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 Nunca как это заразиться, стать заразным, никогда не следует обращать внимание на то, что говорят ворчи, дорогой мой. Но, возможно, в данном случае как раз стоило бы прислушаться к советам медиков, осторожно заметил Пае. Тем более, что врач к вам Шевик прислан правительством АЮ, не оверно говорю. В голосе Чифулиска звучала явная угроза. И притом это самый лучший врач, какого они смогли найти, в этом я уверен. Без улыбки согласился Атра и вышел из комнаты, более не убеждая Шевека пойти прогуляться. Тифолис последовал за ним, а двое более молодых учёных, Пае и Ои, остались с Шевеком и ещё довольно долго беседовали с ним о физике. С огромным удовлетворением, с невыразимо приятным чувством узнавания, понимания, что всё именно так, как и должно быть, Шевек впервые в жизни наслаждался беседой с равными. Митис, хотя и была прекрасным преподавателем, оказалась уже не способна последовать за ним в те новые области теории, куда он при ее непосредственной поддержке углубился. Гравап была единственным человеком, кто мог оценить его изыскания, кто знал и понимал не меньше, чем он сам. Но они с Гравап встретились слишком поздно, в самом конце ее жизненного пути. А потом Шовик работал со многими талантливыми людьми, однако никогда не занимал постоянной должности в институте, и у него не хватало ни времени, ни сил, ни возможностей, чтобы увести этих людей за собой достаточно далеко, увлечь их своими исследованиями.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 Природа всякой новой идеи такова, что её необходимо сперва поделиться, описать её кому-то, обговорить слух и только потом попытаться воплотить в жизнь. Идеи, как трава, требуют света и подобно народам расцветают за счёт смешения крови. Хороший ковёр становится только лучше, когда его потопчут ногами многие. Даже в самый первый день в университете, во время беседы с Ои и Пае, Шавек понял, что нашёл то, к чему давно стремился, о чём страстно мечтал с детства. Когда они с Тирином и Бодапом допоздна засиживались за умными разговорами, поддразнивая и подначивая друг друга и тем стимулируя ещё более отважный полёт мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей и Тирина, говорящего, что и если бы не знали, что в действительности представляет собой Урос, то возможно, кому-то из них и захотелось бы туда отправиться. Ах, как он человек был тогда потрясён этими словами, и разумеется, сразу набросился на Тирина, и бедняга Тир тут же отступил. Он всегда вступал и всегда был прав. Разговор давно прервался. Пае и Уи вежливо молчали. "Простите", сказал шевек. "Голова страшно тяжёлая. А как вы ощущаете здешнюю силу тяжести?" спросил Пае с очаровательной улыбкой человека, который точно ребёнок-вундеркинд, всегда рассчитывает на своё обаяние и ум. "Я её не замечаю", ответил шевек. "Только, пожалуй, вот здесь. Хм, как называется эта часть тела? Колени. Коленные чашечки". "Да, в коленях.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 Хотя за этим, и Шевик отчетливо чувствовал это, была некая надежность, то, чему можно верить. Тогда как за очарованием Пае... Нет, решительно невозможно было понять, что там, внутри этой блестящей оболочки. «Ладно, неважно», — решил Шевик. «Буду вести себя так, будто верю им всем. Придется, ничего не поделаешь». «Где ваши женщины?» — прямо спросил он. Пае рассмеялся. Уи улыбнулся, и оба поинтересовались. «В каком смысле?» «Ну, а всех...» Вчера я познакомился с несколькими на приёме. Их там было не более 10 из сотни мужчин. И ни одна из тех женщин, по-моему, к учину не имела ни малейшего отношения. Кто же они были? Жоны. Между прочим, одна из них была моей женой, сказал Ои со своей затаённой улыбкой. Но где же другие женщины? Ах, доктор, в этом вопросе ничего сложного нет, быстро ответил Пае. Вы просто скажите, какие женщины вам больше нравятся, и нет ничего легче. Вам доставят именно таких. «Здесь ходят весьма занятные слухи насчет обычаево нарости, однако, по-моему, у нас с вами практически нет расхождений во взглядах», заметил Ои. Шевик понятия не имел, что они оба имеют в виду. Он поскреб в затылке. «Так значит, все ученые мужчины». «Ученые?» — с недоверием переспросил Ои. Пайе покашлял и неуверенно заговорил. «Ну да, ученые. Да, разумеется, все они мужчины. В школах для девочек есть, правда, некоторое количество преподавателей женщин»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 А вы, Деницы, разрешаете женщинам заниматься наукой, спросил Ои. Ну, а ну, конечно. Среди них немало талантливых учёных. Надеюсь, не так уж много. Примерно половина всех наших учёных женщины. Я всегда говорил, сказал Пае, что девушки, правильно технически обученные, могли бы в значительной степени снять нагрузку с мужчин в любой лаборатории. Женщины действительно порой куда ловче и быстрее, особенно на конвейере или в серийных повторяющихся операциях. К тому же, они более послушные и понятливы, им не так быстро всё надоедает. Мы могли бы высвобождать значительно больше мужчин для творческой работы, если бы в определённых областях использовали женщин. Только не в моей лаборатории, сказал Ой. Пусть лучше остаются на своём месте. А вы находите, что любая женщина способна к интеллектуальной творческой деятельности, доктор Шевик, спросил Пае. Естественно. Более того, именно женщины-то меня и откопали. Имитис в северном поселении была моим первым настоящим учителем. Агроваб, о ней-то вы слышали, я полагаю. Гроваб была женщиной, вырвалось у потрясённого Пае. Он даже рассмеялся. Ой, выглядел обиженным и совершенно неубеждённым. Но, разумеется, по вашим именам судить трудно, холодно заметил он. Возможно, вы сознательно выбираете такие имена, которые не дают никакого представления о половых различиях. Ода, между прочим, была женщиной, мягко возразил Шавек. Ну вот, конечно, воскликнул Ои. Он не пожал плечами, хотя слова его звучали так, будто он это сделал. Пое смотрел уважительно и кивал, в точности как когда слушал бормотание старого Атра. Шевик видел, что затронул в этих людях некую неличностную враждебность к противоположному полу, чрезвычайно глубоко коренившуюся в их сознании. Очевидно, и эти представления и круглые формы мебели на космическом корабле Фиделительство того, что женщина существует здесь только для удовлетворения сексуальных потребностей и деторождения. Это как красивая, бессловесная тварь, а порой и фурия, зато в золоченой клетке. Нет, он не имеет права разнести их. Они не знают иных отношений, кроме обладания, и не понимают, что сами тоже являются объектом обладания. Красивая умная женщина, сказал Пае, для нас объект вдохновения, самое ценное на земле. Шевик почувствовал себя очень неуютно.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 Ой, глядя на Шевика с своими непроницаемо чёрными миндалевидными глазами, спросила осторожно: "Значит, вы прибыли главным образом как эмиссар своей страны?" Шевик ответил не сразу. Он отошёл к камину и присел на мраморную скамью, которую уже считал своей. Ему нужна была собственная территория. Он чувствовал, что сейчас нужно быть очень осторожным, но ещё сильнее он ощущал ту потребность, что перенесла его через чёрное пространство космоса.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 И мы полагаем, что та группа людей, которая вас послала, этот ваш синдикат, представляет собой некую фракцию, возможно, революционную, на анаресе все э революционеры ОИИ. У нас сеть различных учреждений, занимающихся охраной и управлением, называется Координационным советом по производству и распределению. В него входят представители всех синдикатов и федераций, а также частные лица. На анаресе нет такой власти, которая могла бы поддержать меня или, напротив, помешать мне.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 На третий день старый Атра принёс ему целую кипу газет. Пое, который чаще других составлял шевику компанию, ничего не сказал Атра, но когда старик ушёл, заявил: "Всё это мусор, доктор Шевик. Почитать, конечно, занятно, но только не верьте ничему, что прочтёте в этих газетах". Шевик взял самую верхнюю. Печать была плохая, бумага жёлтая, грубая. Впервые на Урале он держал в руках грубо сделанную вещь, очень похожую на бюллетень КСПР или на региональные отчёты, которые на анализе выполняли функцию газет. Однако стиль здесьних газет весьма сильно отличался от тех бюллетеней, практических, основанных на фактическом материале. Слишком много эмоций, восклицательных знаков и картинок. Он тут же наткнулся на собственную фотографию, сразу после приземления, в тот момент, когда Поэ пожимал ему руку. На фотографии шеве выглядел хмуро. Первый человек с Луны гласил огромный заголовок над фотографией. Заинтересованный Шевик стал читать дальше. Это его первый шаг по нашей планете. Он наш первый гость со времен заселения Анареса, то есть за последние 170 лет. Доктор Шевик сфотографирован во время своего прибытия на Урос с рейсовым грузовым кораблем. Это известный ученый, лауреат премии Сео Оэн, который был удостоен заслужения делу человечества. Доктор Шевик согласился занять место профессора в университете Е-Юн. Такой чести никогда ещё не удостаивался ни один из инопланетян. На вопрос о том, каковы были его чувства, когда он впервые увидел Урас вблизи, знаменитый физик ответил: "Для меня великая честь быть приглашённым на вашу прекрасную планету. Надеюсь, что началась новая эра мирных дружеских отношений между планетами созвездия Кита, и отныне Урас и Анарис будут двигаться вперёд вместе, как и подобает братьям". Но я ничего подобного не говорил, возмутился Шевек, глядя на Паэ.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 что он вегетарианец и что как и все жители Анары со ничего не пьёт. Последнее утверждение его до канала, и он смеялся так долго, что заболели бока. Чёрт возьми, ничего не скажешь. Воображение у них работает. Они, видимо, считают, что мы живём за счёт испарений, как мхи на скалах. Они хотели сказать, что вы не употребляете спиртных напитков, сказал поэт, тоже смеясь. Единственное, по-моему, что всем известно обо даницах. Между прочим, это действительно так. Некоторые умудряются получать с помощью перегонки спирт из обработанных ферментами корней дерева холом и пьют эту гадость, утверждая, что в результате возникает непредаваемая игра воображения, куда лучше аутогипноза. Но большинство всё же предпочитает последнее. Научиться этому не сложно, и никаких заболеваний это не сулит. А что, здесь таких любителей много? Выпивки? Ну да, весьма. А о заболеваниях я ничего не знаю. Какое именно вы имеете в виду? алкоголизм, так, по-моему, оно называется. А, понятно. Но скажите, а как у вас на Наросе развлекается рабочий люд? Когда после тяжёлой работы хочется расслабиться, уйти от повседневных забот, с кем-нибудь провести ночь на конец. Шевик тупо смотрел на него. Ну мы не знаю, возможно, от наших забот никуда не уйдёшь. Странно, сказал Пае и обезоруживающе улыбнулся. Шевик снова углубился в газеты. Одна из них была на неизвестном ему языке.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 Вряд ли подходящее место для адонисов, верно? А что за письменность? Вот тут я, честно говоря, почти ничего сообщить вам не смогу. Бенбели страна довольно отсталая, и там без конца происходят какие-то революции. Однажды мы получили из Бенбели сообщение, на той волне, которой пользуется наш синдикат. Это произошло незадолго до моего отъезда. Эта группа людей называла себя адонисами. А здесь в Ио есть подобные группы? Я о них никогда не слышал, доктор Шевик. Стин Шелик сразу узнал её. Стеною служило обояние этого молодого человека, его очаровательные манеры, его равнодушие. По-моему, вы меня боитесь, Пае, сказал он вдруг резко. Боюсь вас, доктор, потому что я уже самим своим существованием делаю необитательным доказательство необходимости государственной машины. Однако бояться меня не стоит. Я вас не съем сaio Пае. Вы же знаете, что лично я вполне безобиден. Послушайте, я не доктор. Мы не употребляем титулы и звания.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 Поскольку при покупке из-за содержания приходилось платить огромный налог. Подобные предметы роскоши, будучи разрешены совершенно свободно, непременно привели бы к невосполнимому истощению природных ресурсов или же к полному загрязнению окружающей среды, если бы не строжайший контроль в плане их распределения и налогообложения. Сопровождавшая Шевика Гаврили об этом не без гордости, а её в течение многих веков занимала первое место среди государств планеты в плане экологического контроля и экономного расходования природных ресурсов. Эксцессы 9000-летия стали древней историей. Единственным их неизбывным последствием осталась нехватка некоторых металлов, которые к счастью можно было импортировать с Луны. Путешествуя на машине или на поезде, Шевик видел деревни, фермы, города, укреплённые замки, сохранившиеся со времён феодализма. Возищась разрушенными башнями Ая, древней столицы Айо, и на севере острыми белыми пиками гряды Митейс. Красота этой земли и благополучие её народа не переставали удивлять его. Да, его гиды были правы. Урасти умеют хозяйничать в своём мире. В детстве Шевек учили, что Урас это гноящаяся масса пороков, несправедливости и излишеств, всего ненужного нормальному человеку, экспериментально. Однако все люди, которых он встречал на этой планете,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 И заменить его внешней мотивацией и принуждением, то человек это станет работать лениво и равнодушно. Однако ни равнодушных, ни ленивых работников он что-то не замечал ни на одной из этих прелестных фирм. И уж, конечно, не отупевшие от отсутствия собственной инициативы линтяи создавали эти превосходные автомобили и комфортабельные поезда. Соблазны выгоды оказались, видимо, куда более эффективным заменителем естественной инициативы, как приходилось признать.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 о вот в столицу Нью-Эссею. Его возили довольно часто. Она находилась всего в 50 км от университета. Там за короткий период состоялась целая череда приёмов в его честь. Это ему не слишком нравилось. Подобные приёмы совершенно не укладывались в его представления о приятном времяпрепровождении. На них все были чрезвычайно изысканно вежливы, очень много говорили и чаще всего попусту и без конца улыбались. Из-за этих разговоров и улыбок Присутствующие казались шевико чем-то встревоженными. Однако наряды урости были поистине великолепны. Они, казалось, вкладывали всю весёлость и легкомыслие, которых так недоставало их поведению, в одежду и яства, а также в приготовление разнообразных напитков и коктейлей, которые здесь так любили. Достаточно кокетливым было и роскошное убранство комнат и залов, где проводились подобные приёмы. Его много возили по городу.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 Его выступление было встречено 10-минутной на овацией. Наиболее уважаемые элитарные еженедельники одобрительно прокомментировали это событие, назвав речь Шевика бескорыстным душевным порывом великого ученого-инопланетянина, однако ни одной цитаты из выступления Шевика не привели, как и массовая пресса, впрочем. На самом деле, несмотря на устроенную овацию, у Шевика стало странное ощущение, что никто его выступления вообще не слышал, а может, не слушал. Ему было предоставлено право и возможность посетить множество мест: лабораторию по исследованию природы света, национальный архив, лабораторию ядерных технологий, национальную библиотеку в Нью, увидеть ускоритель частиц в Мифиде, заглянуть в фонд космических исследований в Дриу. Хотя всё, что он увидел на Урасе, только разжигало его аппетит, и ему хотелось смотреть ещё и ещё, однако же несколько недель жизни туриста утомили его. Всё это было настолько восхитительно, поразительно и великолепно, что в конце концов набило скумену. Ему уже хотелось остаться в университете, спокойно поработать, подумать хотя бы некоторое время. Однако же в последние дни осмотра достопримечательностей он сам попросил, чтобы его подольше водили по фонду космических исследований. Пое был этой его просьбой очень доволен. А многое из того, что он видел в последнее время, вызывало у Шеверика, пожалуй, даже некоторую утору. Настолько всё это было древним, построенным много веков или даже тысячелетий назад. Но здание фонда напротив было совершенно новым, построенным в изысканном и элегантном современном стиле. Его архитектура показалась шевико поистине драматичной. Видимо, это достигалось за счёт игры красок, благодаря чему пропорции здания как бы постоянно менялись. Лаборатории были просторны и полны воздуха. Вспомогательные предприятия и хранилища запчастей, реактивов и прочих необходимых для работы ингредиентов разместились за прилестной колоннадой, соединённой арками. Ангары поражали своими размерами.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 внутри огромного геодезического ангара. "У вас уже столько всего сделано", сказал воосхищённый Шевик одному из тех инженеров, которые вызвали его сопровождать. Этого инженера звали Ойгео. "И столько ещё предстоит сделать, и вы просто отлично справляетесь со всеми задачами. У вас великолепно поставлена координация и кооперация. А как у вас размах?" "Ну а вам-то со своей стороны разве нечего положить на весы?" улыбнулся инженер. "Ну не космические же корабли, Наш космический флот состоит из тех развалин, на которых прилетели первые поселенцы почти 200 лет назад. Для того, чтобы построить самый обыкновенный корабль, скажем, баржу, на которой перевозят по морю зерно, нам приходится всё планировать за год, ибо даже такое усилие требует большого напряжения всей экономики Анариса. Да, товары-то у нас есть, это правда, кивнул Эгео. Но, знаете, ведь как ни странно, а вы и есть тот самый человек, который запросто может сказать нам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 особенно в области элементарных частиц, то есть физики времени. Совершенно очевидно, доктор Шевик, что если решение этой задачи уже у кого-то в кармане, в известных нам мирах, разумеется, то таким человеком можете быть только вы. Шевик посмотрел на него холодно, взгляд его светлых глаз был твёрд. Я теоретик, Уягев, не изобретатель. Но если вы сумеете создать общую теорию времени, объединяющую классическую физику, квантовую теорию и принцип одновременности, то корабль мы изобретём. И окажемся на Земле или на Хане, или в другой галактике, буквально в тот же миг, как покинем Урус. Это посудина, и он посмотрел вниз, где в ангаре покоилась громада недостроенного корабля. Будет тогда казаться столь же допотопной, как телега, запряжённая волами. Вы строите современный корабль и одновременно мечтаете о будущем. Как это прекрасно, сухо откликнулся Шевек, сохраняя прежнюю насторожённость. И хотя здешние инженеры ещё многое хотели показать ему,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 Сказал Пайе, как всегда вежливый и очень старавшийся скрыть свое раздражение во время пятичасовой эскапады Шевика по лабораториям и ангарам фонда. Я хотел бы увидеть крепость. Какую крепость, доктор Шевик? Старинный замок, оставшийся еще со времен королей. Впоследствии его использовали как тюрьму. Все подобные сооружения здесь были разрушены. Фонд полностью перестроил этот город. Когда они же сидели в машине и шофер закрывал дверцы, чеф Олис, Возможно, ещё один источник дурного настроения, Пае, спросил. А зачем вам понадобился ещё один старый замок? По-моему, вы видели их более чем достаточно. В крепости Дрио Ода провела 9 лет, ответил Шевик. Лицо у него было замкнутым и решительным, таким оно стало после разговора с Ойгео. После восстания в 747 году. Там она написала свои письма из тюрьмы и аналогию. Боишь, что эти крепости больше не существуют, с сочувствием сказал Пае. Дриво был практически умирающим городом, и фонд попросту стёр его с лица земли и построил заново. Шевек понимающе кивнул. Но когда машина ехала по берегу реки Сейс, к повороту на Еюн, в безлунье не промелькнуло странное здание на утёсе, тяжеловесное, полуразрушенное, какое-то неумолимое, с осыпавшимися башнями из чёрного камня, чудовищно отличавшееся от великолепных, лёгких строений фонда космических исследований, от его белоснежных куполов, ярко раскрашенных стен аккуратных лужаек и прихотливо проложенных тропинок. И ничто иное не могло оттенить их более сурово, так что сейчас они казались всего лишь картинками на конфетных обёртках. Вот, по-моему, как раз и есть та крепость, заметил Чифолиск, испытывая, как всегда, удовлетворение от того, что удалось чем-то досадить Пае. Она же вся разрушена, сказал Пае. И должно быть пусто. Хо deity остановиться и смотреть её, шевек, спросил Чифолиск.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 Поселенцы на Анарисе отказались от законов, выдуманных людьми, их пресвестниками, однако оставили неприкосновенными законы музыкальной гармонии. Просторная комната была полна теней и тишины. За окном уже сгущались сумерки. Шевек огляделся. Идеальные формы арки высоких окон, отлично натёртый старинный паркет, могучий скрывающийся в полумраке изгиб дымохода огромного камина, обитые деревянными панелями стены прекрасных пропорций.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 Иo играли здесь много раз в течение многих веков. И я была здесь с те времена, говорила шевеку комната, в которой он сидел. И я ещё долго буду здесь, когда тебя уже не будет ни здесь, ни вообще на свете. А вообще, что ты здесь сделаешь? У него не было ответа. И не было права на красоту и щедрость этого мира, созданного трудом и поддерживаемого за счёт труда, преданности, верности тех, кто его населяет. Рай существует для тех, кто его создаёт. Он не принадлежит к этому миру.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 На тёмной массе листвы и шпилем часовни, на тёмной линии гор на горизонте, которые ночью всегда казались менее высокими и более далёкими, разливался свет, мощный, но мягкий. Луна восходит, подумал он, радость обыденности этого явления. В потоке времени не бывает разрывов. В детстве с палатом он смотрел, как сходит луна за окном интерната в широких долинах. Луна всходила и над холмами его отрочества, и над иссушёнными барханами пустыни Даст, и над крышами абиная где он любовался ею вместе с таквер. Но то была другая луна. Тени двигались вокруг, постепенно смещаясь, а Шавек сидел неподвижно и смотрел, как его родной Анарис поднимается над здешними холмами в великолепии своего лунного сияния, и на его голубовато-белой поверхности видны пятнышки горных массивов и каменистых пустынь. И свет далёкой родины наполнил его пустые руки.